Современная Галиполи. Неудача самого Дария и его сына и наследника Киркса в завоевании Греции через серию кампаний, которые продолжались от 490 до 479 -го года до нашей эры, равно как и последующие широкомасштабные война между персами и греками, предотвратили возможность каких-либо дальнейших агрессивных действий персов против скифов. Лишь вместе с основанием Македонского царства в середине IV века до нашей эры Дунайская граница Скифии оказалась под угрозой. В последний год правления Филиппа Македонского его сын, знаменитый Александр, преследуя фракийские племена трибаллов и гетов, занял остров Пелос и пересек Дунай в северном направлении. 335 год до нашей эры. Эта компания вновь оказалась лишь разведывательной операцией, поскольку сперва смерть его отца, а затем трудности в Греции отвлекли внимание Александра от Дуная. Он затем сконцентрировал свои усилия на борьбе с персидским царем. Его грандиозная восточная компания 334-325 годы до нашей эры вылилась в подрыв могущества персов с последующей эллинизацией всей Передней Азии. Нас интересует в этой связи попытка Александра завоевать северо-восточный угол иранского мира, Южный Туркестан. После разгрома основной персидской армии великий полководец преследовал ее остатки до берегов реки Окс Амудари и установил свой контроль над Бактрией, район современного Балхаша. Затем он основал город на реке Джазарт Сырдарья, который должен был служить форпостом эллинизма в Туркестане. Город был назван Дальняя Александрия, современный Ходжент. Компания Александра выше Джазарта, однако, не удалась. Саки оказали отчаянное сопротивление, а царь не имел времени для крупномасштабной агрессивной операции. Он оставил дело неоконченным и обратился вместо этого к Индии. Итак, мы видим, что Александр начал свою борьбу с северными иранцами с молниеносного удара через Дунай против скифов и завершил ее сооружением крепости на Джазарте против саков. Александр уделял большое внимание организации своих новых восточных провинций Бактрии и Сагдианы. Для сохранения своего владычества он посылал туда тысячи греческих и македонских колонистов. В одной лишь Бактрии было основано 12 новых городов, в которых поселились более 14 тысяч греков и македонцев. Таким образом, эллинизм жестко установился в Туркестане, И новые эллинистические города Бактрии должны были играть ту же роль в культурном развитии транскаспийского региона, как древние греческие города в регионе Черного моря. После смерти Александра 323 год до нашей эры империя была разделена между его полководцами, известными как последователи, диадохи. Туркестанские владения Александра были включены в царство Селевка, которое простиралось от Сирийского побережья Средиземного моря на восток до реки Инд. В середине III века до нашей эры бактрийский наместник провозгласил себя независимым правителем, и так появилось греко-бактрийское царство который может сравниться по своей исторической роли сплочение греков и иранцев с боспорским царством. а греко-бактрийском царстве, смотрите, Бартольд, греко-бактрийское государство, его распространение на северо-восток. О греко-бактрийском царстве смотрите Бартольд, греко-бактрийское государство, его распространение на северо-восток, известия Академии наук, 1916 год. Давайте теперь обратимся к развитию в Дунайском регионе. Во время персидской кампании Александра